Софи, Пентхаус. Все разошлись. Я устала сохранять маску безмятежности. Девчонка, которая здесь появилась, полностью разрушила мои планы на вечер. Мне не удалось добиться желаемого. На столе осталась початая бутылка вина. Я выпила гораздо больше, чем позволила бы себе будь Жак здесь. Представляю, как бы он удивился увидев, что я не остановилась на одном бокале. Но, с другой стороны, за эти годы я провела здесь столько вечеров в полном одиночестве. Полагаю, я мало чем отличаюсь от других женщин моего положения. Брошенные бродить по своим огромным квартирам, пока их мужья в отъезде, со своими любовницами, поглощенные своей работой. Когда я выходила замуж за Жака, Я представляла это как бартер, мою молодость и красоту в обмен на его богатство. А с годами, как часто случается при таких контрактах, моя ценность только уменьшалась, а его возрастало. Я знала, во что ввязываюсь, и по большей части не жалея о своем выборе. Но, может быть, я не учла одиночество, пустых часов. Я бросаю взгляд на Бенуа, спящего в углу на своей кровати, Неудивительно, что почти у всех женщин вроде меня есть собаки. Но быть одной лучше, чем в компании моих пасынков. Я вижу, как они смотрят на меня, Антуан и Николя. Я беру бутылку и наполняю бокал до краёв и выпиваю залпом. Это хорошее бургундская, но не лучшее. Кислота обжигает мне горло и ноздри. Я открываю новую бутылку и пью из горла, захлёбываюсь, горло горит, саднит. Вино льётся на подбородок, стекает по шее. Его прохлада освежает. Я чувствую, как вино впитывается в шёлк моей рубашки. Следующим утром после вечера с вином я видела его во дворе. Он разговаривал с Камилой, соседками мими по квартире. Жак однажды сообщил мне, что одобряет что-то девушка, живёт с нашей дочерью. И эта маленькая надутая розовая губка, изящный вздёрнутый носик и маленькая высокая грудь, конечно же, ни при чем. Она склонялась к Бенджамину Дэнилсу, как подсолнух в полях Прованса, поворачивается к солнцу. Топ в клетку виши, соскальзывающие с загорелых плеч, белые шорты, такие короткие что из-под каждой штанины виднелась половина бронзовой ягодицы. Они вдвоём были прекрасны, почти так же, как и Бенс Доминик. Этого невозможно было не заметить. «Бонжур, мадам Миньё», — пропела Камилла, легкость, с которой она перенесла вес с одной жеребячей ноги на другую. «Мадам, без сомнения, девчонка рассчитывала дать мне ощутить всю жёсткую силу её юности». У нее зазвонил телефон, она прочитала все, что пришло, и на ее лице заиграла улыбка, как будто она читала какое-то секретное послание от любовника. Ее пальцы коснулись губ. Возможно, все это было только спектаклем для него, призванным соблазнить, заинтриговать. «Мне нужно идти», — сказала она. Салю, да. «Пока». Она повернулась и послала ему воздушный поцелуй. А потом во дворе остались только я и Бенджамин Дэниелс, и, конечно, консьержка. А я была уверена, что она будет наблюдать за всем из своей будки. «Как вы всё здесь красиво устроили», — сказал он. «Откуда он узнал, что всё это моя работа?» «Сейчас ещё не так красиво», — сказала я ему. «В это время года ранней осенью» но я люблю насыщенные цвета», — сказал он. «Подскажите, пожалуйста, а что там такое?» «Георгины. Агапандус». Он спросил меня о нескольких клумбах. Он выглядел искренне заинтересованным, хотя я понимала, что он просто любезничает со мной. Но я его не останавливала. Мне нравилось рассказывать ему, рассказывать кому-то созданном мной оазисе. На мгновение даже почти забыла о своих подозрениях а потом он повернулся ко мне лицом. «Я как раз собирался спросить у вас, и вот он меня интригует. Вы родились во Франции? Прошу прощения. Я изо всех сил старалась сохранить контроль над выражением своего лица, но все равно чувствовала, как моя маска сползает». «Я заметил, что вы не всегда употребляете определенный артикль», — сказал он. «И ваши согласны. Вы произносите их тверже, чем коренные французы». Он показал расстояние между большим и указательным пальцами. «Совсем чуть-чуть. Откуда вы родом?» Я на мгновение потеряла дар речи. Никто никогда не комментировал мое произношение, даже французы. Даже парижане — худшие снобы из всех. Я начала льстить себе, что довела язык до совершенства, что надежно замаскировалась. Но теперь я осознала, если догадался он, не будучи французом, это означает, что другие тоже это подметили. И это была щель, трещина в раковине, через которую можно рассмотреть моё прежнее «я». Всё, над чем я так усердно работала. Этим единственным вопросом он дал понять. Тебе меня не одурачить. «Он мне не нравится», — позже признался я Жаку. «Я ему не доверяю». «Что конкретно ты имеешь в виду?» Прошлым вечером он произвёл на меня впечатление. В нём чувствуются амбиции. Кто знает?» Может, он благотворно повлияет на моих беспутных сыновей? Что мне сказать Жаку? Бен прокомментировал мое произношение. Мне не нравится, как он наблюдает за всеми нами. Мне не нравится его улыбка. Все это звучит неубедительно. Я не хочу, чтобы он здесь появлялся, сказала я. Это все, что я могла придумать. Думаю, тебе следует попросить его уйти. «Что, в самом деле?» — насмешливо бросил Жак. «То есть ты собираешься указывать мне, кого я могу приглашать в свой дом, а кого нет?» На этом всё закончилось. Я поняла, что больше не стоит поднимать эту тему. Не сейчас. Мне просто нужно было придумать другой способ избавиться от Бенджамина Дэниелса. На следующее утро пришла новая записка. Софья Менье. Я тебя знаю. Я знаю постыдные тайны, что скрывает твоя буржуазная личина. Всё может остаться между нами, или ты ославишься. Я прошу лишь о небольшое платье за своё молчание. Моё шантажист потребовало вдвое больше, чем в первый раз. Можно подумать, что несколько тысяч евро — это мелочь для того, кто живёт в квартире стоимостью несколько миллионов. Но квартира записана на имя Жака. Деньги завязаны на Жаке, его счета, его инвестиции, его бизнес. Мы заключили старомодное соглашение. Мне выделялись деньги только для ведения домашнего хозяйства или для покупки одежды. До того, как я стала частью этого мира, я не понимала, насколько невидима смазка, деньги, которая на самом деле приводит всё в движение. Все это спрятано, инвестировано, ликвидно или недвижимо, поэтому мало что доступно в виде наличных. И все же ничего не сказала Жаку. Я знала, как резко он отреагирует, и это только испортит ситуацию. Знала, что если скажу ему, то воскрешу прошлое. Наше неравенство, дисбаланс сил станет еще более очевидным. Нет, вместо этого я лучше найду способ заплатить. Мне всё ещё казалось, что я в состоянии справиться самостоятельно. На этот раз в дело пойдёт бриллиантовый браслет. Подарок на годовщину. Я послушно оставила ещё одну пачку грязных купюр в конверте, кремового цвета, под расшатанной ступенькой. Теперь я смотрю на себя в зеркало на другом конце комнаты расползающееся багровое пятно от вина. Я поражена его видом. Красные, тонущие в бледном шелке рубашки. Как пролитая кровь. Я срываю с себя рубашку. Она так легко рвется. Перламутровые пуговицы разлетаются по углам комнаты. Затем брюки. Тонкая мягкая шерсть, плотная, прилегающая к телу. Мгновение спустя я оказываюсь на полу, отбрасывая их от себя. Я вспотела, задыхаюсь, как животное. Теперь я смотрю на свое отражение. Смотрю на себя в нижнем белье, дорогом, купленном моим мужем, который почти никогда не видит меня в нем. Смотрю на это тело, лишенное стольких удовольствий, все еще стройное благодаря годам диеты. Выступы моего декольте, Дуга тазовых костей. Когда-то мое тело было налитым, с изгибами. Объект, вызывающий вожделение и презрение. К нему хотелось прикасаться. И немалыми стараниями я превратила его в нечто скрытое, на что можно повесить одежду, сшитую для женщин моего поколения. Мой рот запачкан вином, и зубы тоже. Я широко открываю рот, удерживая свой собственный взгляд в зеркале и беззвучно кричу.